Убил нечаянно. Он старуху убить хотел, когда она была одна, и пришел. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил. Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга. «Так ты не можешь угадать-то?»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 Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. «Так не оставишь меня, Соня?» — говорил он, чуть ли не с надеждой смотря на нее. «Нет, нет, никогда и нигде!» — вскрикнула Соня. «За тобой пойду, всюду пойду! О, Господи! Ох, я несчастная!» «И зачем? Зачем я тебя прежде не знала? Зачем ты прежде не приходил? О, Господи!» Вот и пришел. «Теперь-то? что теперь делать? Вместе, вместе!» — повторяла она, как бы в забытии, и вновь обнимала его. «В каторгу с тобой вместе пойду!» Его как бы вдруг передернула прежняя ненавистная и почти надменная улыбка,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 «Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать, если бы обернулись хорошо обстоятельства, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячей рублями жалования». Он говорил, как будто заученное. «А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы ее успокоить, а сестра...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 «Говори!» — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом, смотря на нее. «Что делать?» — вскрикнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. «Встань!» — она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.